Глава сорок Корабли охотников-ветеранов бьются стройно и слаженно. Мечутся в небе, подобно птичьим стаям, с поразительной скоростью чертя замысловатые узоры. Мы слишком быстрые для неповоротливых турелей на палубе крейсера. «Построиться в воронку!» — командует Кока. Лучник идет в авангарде, озаряемый вспышками взрывов. Охотничьи корабли окружают крейсер подобно циклону, забрасывают его гарпунами и снарядами из наплечных пушек. И если гарпуны для солдат, то взрывчатка прожигает дыры в обшивке. Элдон обливается потом, пытаясь поспевать за маневрами ветеранов. Он просто невероятен. Теперь уже он лучше меня, как пилот. Я, словно завороженный, смотрю, как одного стража порядка гарпуном сносит за борт. А ведь это доходит до меня, сражение не с гаргантавнами. Мы с дядей стоим на носу, и он бросает на меня взгляд. Никакой пощады врагам, Конрад. Громила в это время с хохотом сбрасывает бочку со взрывчаткой на палубу крейсера. Солдаты внизу кидаются в рассыпную, а через миг корабль сотрясает взрывом. В палубе остается огромный кратер. Наш корпус опаляет ответным огнем. Я чуть не остаюсь без головы, но дядя успевает толкнуть меня вниз. Он прав. Либо мы их, либо они нас. Вдалеке тройка охотничьих кораблей класса «Титан» разворачивает пушки «Омега». Эти исполинские суда не предназначены для охоты на гаргантавнов. Они слишком неповоротливы и охотятся на Ацедонов или уничтожают кишащие провланными острова. У цеха охоты нет лучшего оружия против линейных крейсеров-стражи. Небо пронзает луч света, когда одна из пушек Омега бьет в командную рубку крейсера. Массивный взрыв заливает мир вокруг золотым светом, а потом крейсер со стоном начинает тонуть. Раздается ликование. Однако радость наша длится недолго, потому что с неба пикируют и полят воробьи. Они проносятся мимо почти что беззвучно, с легким шипением. Их бластеры пробивают охотничьи корабли насквозь, и те, окутанные дымом, кренятся к черным облакам. Родерик запрокидывает ствол турели и стреляет гарпунами в небо. На других кораблях делают так же. Воробьи накатывают волна за волной, сбивая все больше наших. Громила прыгает в сторону от кормовых перил, а через миг... Их сжигает выстрелом. «Эх ты, падла!» — кричит он, скидывая на плечную пушку и поляв след истребителю, прошедшему в десятки сантиметров от нашего судна. Выстрел, казалось бы, сделанный на удачу, разрывает воробья надвое. Поразительно. Родерик поворачивается в кресле восстановленной многозарядной турели, стреляет вслед вражеским истребителем, как обезумевший. Его гарпуны пробивают кокпиты насквозь, а тем временем выстрелы из зениток с других кораблей создают стену золотистых искр. Несколько невезучих воробьев, влетевших в нее, вспыхивают. Я, кривясь от боли, вскидываю на окровавленное плечо переносной гарпуномет и прицеливаюсь. Пронзенный моим гарпуном, один из воробьев тут же теряет управление и сталкивается с соседом. Атака отбита, И два оставшихся крейсера разворачиваются. Они отходят, а воробьи прикрывают отступление. Громила хохочет. «И только-то! Это все, на что они способны!» Всего за несколько минут стража утратила преимущество и оказалась в меньшинстве. Наших кораблей на лету еще сотни, а у них всего два. Меня переполняет восторг, Тогда как Брайс тревожно вжимает голову в плечи. Моя радость тут же идет на убыль. Чем бы это низвержение ни было, мы еще его не видели. Кока велит преследовать врага. Элдон ведет нас вперед, и мы в сопровождении прочих судов класса хищник несемся за отступающим противником. В воздухе звучат громкие возгласы, боевые кличи охотников, загоняющих подранка. Это мужчины и женщины наикрутейшего склада, закаленные, как сталь гаргантавна. И пока мы обстреливаем Голиас, отрывая от него куски, Брайс указывает куда-то в сторону. Вдалеке и правда что-то виднеется. А Родерик прекращает палить. Вот же... Брань! Тянет он. На горизонте, в клубах грозовых облаков, проглядывает семь темных силуэтов левиафанов небес это самое могущественное оружие человечества авианосцы стражи они вдвое длиннее линейного крейсера вмещают втрое больше воробьев а на носах у них невероятных размеров пушки способные вести точную прицельную стрельбу на расстоянии в шестнадцать километров назад кричит в коммуникатор кока «Уйти из не огня! Построиться в стену! Пусть выпускают воробьев! Этих-то мы сотрем в порошок!» У меня колотится сердце, а руки и ноги не немеют. Нам и с одним-то авианосцем вряд ли удастся справиться, не говоря уж о семи. Наше дело — охота. Мы созданы биться с металлическими зверями, а не другими кораблями. Гладиан занимает место в строю. И команда погружается в молчание. Даже Громила сознает слабость нашего положения. Но пока мы занимаем позицию, готовя турели к натиску воробьев, коммуникаторы внезапно начинают разрываться от сообщений. Я с трудом пытаюсь разобрать невнятные выкрики, однако затем они повторяются, и на этот раз слова звучат четче. «Повторяем, идем на помощь, мы преданы королю Урвину». С палубы каждого охотничьего корабля слышится ликование. Громила со смехом скидывает на плечо пушку, а Родерик посылает в небо гарпун, как салют. На Голиас и второй корабль предателей налетают сотни воробьев авианосцев «Как летят, а? Как летят!» — ревет Громила. «Порвите этих подонков!» И вот наши воробьи пробивают защиту Голиаса, Принимаются крошить его, жгут палубу, сносят мостик. Дядя молча наблюдает за действием, а на его лице отражаются сполохи взрывов. Однако в его глазах не видно победного блеска. Вот он поднимает руку, и на манжете у него я вижу странный металлический передатчик. Прибор настроен на все волны. Такой есть всего один и он может прослушивать переговоры в радиусе 24 километров. От прикосновения коммуникатор становится белым, и мы слышим голос адмирала Гернера. «Уходите!» — приказывает он второму крейсеру предателей. «Пора вводить в бой пожирателя островов! Совет инициировал проект низвержения!» Дядя замирает. «Я тоже!» Едва приказ Гернера прозвучал, как в днище Голиаса открывается люк, и из него выпадает два странных предмета. Какие-то синие цилиндры. И каждый из уцелевших вражеских воробьев принимается кружить вокруг этих сосудов. «Остановите их!» — вопит Брайс. «Конрад, их надо остановить!» «Элдан!» — кричу я. «Вперед, на синие цилиндры!» Элдан прищуривается, а потом, сделав вдох, устремляется следом за ними. Загадочные сосуды спускаются к черным облакам, а стоит приблизиться, как воробьи-предатели отрываются от созданного ими защитного кокона и летят нам навстречу. «Пригнитесь!» — кричу. Едва сам успеваю припасть к палубе, и над головой проносятся лучи света. Зато дядя остается стоять. Даже бровью не повел. Он и правда верит, что создан править. Верит в собственную неуязвимость, в то, что ему ничего не грозит. Брайс сшибает воробьев из наплечной пушки. Родерик дрявит одному крыло гарпуном, и тот, вращаясь вокруг оси, падает. Я тоже выпускаю гарпун. Мы прорываем звено истребителей, однако синие цилиндры падают дальше. «Какого дьявола?» спрашивает Громила. Через тучи ничего не пройдет. Но, достигнув черной клубящейся массы, цилиндры резко взмывают вверх. «Сбейте их!» — отчаянно молит Брайс. «Скорее!» Элдон подается вперед, со всей силы нажимая на струны, но мы слишком далеко. Цилиндры замирают, зависнув в воздухе, и начинают сиять белым светом. Китан! кричу я в коммуникатор. «Выжми больше из движка!» «Стараюсь!» Элдон с криком налегает на струны. В него дрожат руки. Встречный ветер крепчает. Я держусь за перила. Волосы так и полощет. Подлетев, мы безудержно осыпаем цилиндры гарпунами, а эти синие сосуды вдруг начинают вращаться, постепенно ускоряясь, пока не сливаются в единый круг света. Родерик палит по ним из многозарядной турели, но гарпуны проходят сквозь свет, не причинив самим цилиндрам вреда. «Не могу сбить их!» — кричит он в отчаянии. У меня по спине от ужасного предчувствия пробегают мурашки. «Назад!» «Нет!» — орет Громила. «Мы еще можем их сбить!» «Назад!» — снова командую я. Элдон отводит руки к поясу, и мы останавливаемся. Воробьи-предатели у нас на хвосте. Однако время еще есть. Что они делают? Спрашиваю я, пристально глядя на круг света. Что это за технология? С ее помощью мы проходим сквозь тучи. В смятении говорит Брайс. Я не знаю, что делать. Не знаю, что к нам идет. Цилиндры продолжают вращаться, пока, наконец, в черных облаках не образуется воронка. Она растет и растет, достигая огромных размеров, и вот уже в нее можно разглядеть пустынный пейзаж внизу. Бесплодные земли, покрытые острыми скалами и длинными каньонами. «Надо уходить», — говорит Брайс. В этот момент откуда-то далеко снизу доносится рев. Такой мощный, что сотрясает гладиан. Дрожь палубы передается мне в ноги, и я исполняюсь ужаса. «Восстань, Гигатаван! звучит из дядиного коммуникатора голос Гернера. «Восстань, пожиратель островов!» И я, совершенно не веря глазам, пораженный, смотрю, как из воронки показывается гребень гаргантавна, крупнее которого еще не знала история. Даже размеры его не определить. Класс, наверное, пятидесятый, если не больше. В длину этот змей где-то километра полтора. Все на палубе застывают. Остановились и корабли охотников. Сам мир как будто бы замер на месте. Зверь вновь издает рев, сотрясающий небо. Чешуя гиготавна, огненно-красная. Глаза ярко-синие. Гигатаван все поднимается, и конца ему не видно. Он размером с небольшой остров. Рядом с ним обычный Гаргантаван показался бы мухой. Элдон сдает назад. Мы разворачиваемся и вот уже маневрируем между нападающими воробьями. Преодолев же их звено, спешим назад к флоту охотников. Гигатаван еще не полностью вылез. Закончится ли он хоть когда-нибудь? Гляз и второй корабль предателей разворачиваются, уходят в открытое небо. Воробьи залетают во врата их ангаров, однако неохотники, не преданные королю стражи порядка, их не преследуют. Вместо этого авианосцы наводят пушки на гигатавно и палят ему в морду. Такие выстрелы способны расколоть на куски остров, но, ударяясь в череп зверя, они только злят его. С равным успехом мы могли бы пускать ему в глаза солнечных зайчиков. И вот, когда гиготаван всей своей тушей наконец покидает воронку, он разворачивается, нацеливается на остров вдалеке, на сайт При звуках голодного рева этой зверюги у меня по спине пробегает мороз. Не обращая внимания на окружающие его корабли, Гигатаван устремляется к нашей столице.